Глава 5. Камин в гостиной не горел. Её вообще топили только по вечерам, днём, обходясь электрическим отоплением. Тем не менее, в комнате было жарко, а точнее, душно. В воздухе висел ощутимый запах страха, который Даша узнала бы из тысячи других. Когда-то совсем недавно, а кажется, в прошлой жизни этим запахом встречала её квартира, в которой она провела столько счастливых лет. Уже после известия о разводе, но до того, как Даша переехала к маме, поняв всю тщетность и неуместность своей борьбы, всё в квартире пропиталось её страхом перед будущим и неизвестностью. Приходя домой, Даша открывала на распашку все форточки, но ненавистный запах пропитывал шторы, подушки и одежду. Он был похож на прогорклое масло. От него перехватывало дыхание, першило в горле и возникали спазмы за грудиной. Часть этого запаха она увезла с собой к маме. И он нет, нет, да и вырывался из приоткрытой дверцы шкафа, заставляя судорожно кашлять. Только недавно Даша поняла, что запаха больше нет. Он наконец-то выветрился из комнаты и из её жизни. Произошло это после встречи с Катей. Произошло это после встречи с Катей и начала занятий в открытом театре. И вот сейчас ненавистный запах снова висел в воздухе, ударял в ноздри, действовал на мозг, почище адреналина. Наверное, от того, что это был не её страх, Даша могла оценивать происходящее чуть отстранённо. Она смотрела на сидящих в зале людей, пыталась понять, кто из них боится. Самой ей было не страшно. Во-первых, она точно знала, что не имеет к смерти Сэма ни малейшего отношения. Во-вторых, чётко верила в то, что насупленный, с ярошиной и не очень приветливый мужчина, находящийся сейчас здесь, обязательно во всём разберётся. Ещё совсем недавно мужчины ассоциировались у Даши Муромцевой со счастьем, любовью, залитыми солнцем улицами, маршем Мендельсона, запахом яблочного пирога с корицей, затем с неуверенностью, слезами, разочарованием, втоптанной в грязь самооценкой, одиночеством и ехидством в глазах подруг. Почему-то впервые при взгляде на мужчину Даша вспоминала про надёжность и покой. Её жизнь с мужем никогда не была надёжной и спокойной, Поэтому сейчас ощущение безопасности, которое возникало у неё при взгляде на Евгения Макарова, казалось странным и диким, тем более в нынешних обстоятельствах. Даше очень хотелось быть ему полезной. В конце концов, именно она привезла сюда Сэма, вольно или невольно, но она стала косвенной виновницей его гибели, а потому искренне полагала, что должна помочь и вычислить убийцу. В том, что расследование уже началось, она не сомневалась ни минуты. Взгляд Макарова, резкий, острый, не пропускающий ни одной мелочи, был тому свидетельством. Закончив осмотр места происшествия, он распорядился выключить в комнате Сэма отопление и открыть на распашку все окна, чтобы максимально сохранить тело. Конечно, этого было недостаточно, но комнаты холодильника в доме не было. Да и смазывать картины места преступления, по словам Евгении, было неправильно. Поэтому тело Сэма так и оставили лежать на кровати в номере. Теперь к счастью неотапливаемым. Итак, начнём, пожалуй, сказал мужчина, занимавшийся сейчас её мысли, и Даша вздрогнула. Вы её понимание они давно уже начали. Я попросил собраться здесь всех, кто сейчас гостит в усадьбе. Сами понимаете, из-за непогоды и обрушения моста никто чужой сюда добраться не мог. Так что убийца среди нас. Поэтому мы здесь все включая людей, которые не имеют ни малейшего отношения к тренингу так называемого открытого театра. Действительно, в углу на стульях сейчас сидела и семейная пара с третьего этажа, та самая, чьи дети уже дважды пугали обитателей гостевого дома страшными криками. Сейчас дети играли на веранде, закрытая дверь не полностью поглощала их визг, из чего Даша сделала вывод, что кричат они практически постоянно. Первый мой вопрос будет именно к вам. Сипירמקаров обращался к семейной паре, которая выглядела растерянной, но совершенно не взволнованной. Как вы здесь оказались? В смысле, с удивлением спросил глава семейства. Мы сняли номер, чтобы отдохнуть. Про этот семинар или что-то тут у вас, мы знать ничего не знали. Отдохнуть в конце сентября, дождливую погоду в переполненном гостевом доме на озере с холодной водой, уточнил Евгений. В стране вас пристрастие? «В том-то и дело, когда мы заказывали номер, кроме нас здесь никого не было», – в сердцах сказал его собеседник. «Я всё лето работал. Заказ был срочный. Жена с детьми сама на море ездила. Поэтому мы просто хотели побыть вдвоём. Выбрали уединённое место, заказали номер. Детей хотели с моей мамой оставить. Но за три дня до отъезда она заболела. Отменять поездку мы не стали, взяли детей с собой. И уже по приезде узнали, что тут всё битком». Никого из присутствующих вы не знаете? Показалось Даше или впрямь мужчина на мгновение замялся перед тем, как ответить. Пауза была секундной, но по тому, как дёрнулись веки Макарова, Даша поняла, что и он эту заминку заметил. Нет. Вы слышали ночью шум внизу, когда разбилось стекло? Да, был какой-то шум, но мы решили, что он нас не касается, сказал мужчина. Его жена всё это время хранила молчание. Тут столько людей, мы просто решили, что вы продолжаете отмечать. Полный дом народу, ничего странного, что шумят. Во сколько вы поднялись наверх? В десять часов. Уложили детей и сами легли. Кино какое-то посмотрели перед сном. Когда вы видели Сэма Голдберга в последний раз? Да мы вообще не знали, как его зовут. И не выделяли никак. Гость и гость. Тут для нас все на одно лицо. Вы говорите неправду, вступила в разговор Лиза из Газпрома. «Я сама видела, как вчера, после ужина, вы разговаривали с господином Голдбергом во дворе. Я ушла из гостиной, но спать мне не хотелось. Моя соседка по номеру, Маргарита, уже спала, я не здоровилась. А я побоялась ее разбудить, поэтому решила пройтись». «Под дождем», – уточнил Макаров. «Я не считаю плохую погоду препятствием для прогулок», – сухо сообщила ему Елизавета. «Тем более, что в прихожей на вешалке висят дождевики». Я специально уточнила у администратора, могу ли я взять один. Поэтому натянула резиновые сапоги, дождевик и пошла подышать свежим воздухом. Когда я выходила, вы стояли у входа и беседовали с господином Гольдбергом. Он просто проявил любезность, нервно ответил мужчина. Small talk. Знаете, такое английское выражение. Сказал что-то про плохую погоду. Я ответил, потом ушёл. Куда ушли? Поднялись в номер? уточнил Макаров. Да. В голосе звучал вызов. Извините, но вы снова врёте. Голос Елизаветы звучал ровно, но Даша вдруг поняла, от чего та так продвинулась по службе. В её голосе не было ни капли человечности. Елизавета сейчас словно препарировала черепаху на глазах у собравшихся. Это видение черепахи, которой собираются снять панцирь, чтобы посмотреть, как она устроена внутри, было самым страшным воспоминанием Дашиного детства. Её одноклассник Вовка Семёнов Притащил в школу черепаху и предложил вынуть её из панциря. За неимением обычного стащили из стола у учительницы нож для бумаги. Кто-то стоял над трёми, черепаха перевёрнутая на спину, дрыгала лапами в воздухе и смешно вытягивала морщинистую шею, словно пытаясь рассмотреть хорошенько лица своих мучителей. От металлического скрежета ножа по черепажьему панцирю закладывало уши. И Даша все боялась, что у Вовки со товарищами все получится, и черепаха умрёт мучительной смертью прямо у нас на глазах. В Вовкиных глазах горел неукротимый огонь естествоиспытателя, тот самый, который Даша сейчас видела в глазах Елизаветы. Черепаху тогда удалось спасти, потому что она сбегла за учительницей и рыдая и захлёбываясь воздухом, сказала, что нужно бежать, пока маленькое животное не погибло. Вовку тогда пропесочили на собрании, и родители в школу вызывали. И Даша и он не разговаривал, наверное, целую четверть. А черепаха жила в кабинете биологии, в специальном аквариуме. И Даше всё казалось, что она оттуда кивает ей благодаря за спасение. Елизавета, почему вы считаете, что господин, как вас зовут, Роман Маслов? Почему вы считаете, что господин Маслов ползёт? Потому что, как уже сказала, я отправилась гулять. Я шла по тропинке, которая ведёт к озеру. Было темно, лил сильный дождь. Многие расползались на мокрой глине, да и видно было плохо. Я подсвечивала себе фонариком. Я дошла до озера, поняла, что это была плохая затея, и повернула обратно. Примерно на полпути я услышала разговор. Говорили два человека, и один из них был сам Голдберг. "Откуда вы знаете?" Елизавета усмехнулась. Его акцент довольно трудно перепутать. Второй голос я не слышала, но вряд ли Голдберг говорил сам с собой. Что он сказал? «Хорошо, я спущусь, когда все уснут». «И вы не видели, кем был его собеседник?» «Нет, мне показалось неудобным светить фонариком на людей, которые уединились в тихом месте». «Тогда с чего вы взяли, что собеседником Голдберга был Маслов?» «А кто еще? На улице, кроме нас троих, никого не было. Они стояли и разговаривали перед входом, а потом отошли в сторону, чтобы не быть услышанными из дома даже случайно». «По-моему, это очевидно». «Я никуда с ним не ходил». Растерянно сказал Маслов. «Я вышел подышать. Мы перекинулись парой слов, и я вернулся в дом». «Это правда. Почему вы мне не верите, в то время как ее словам верите безоговорочно?» Ответная фраза Макарова заставила Дашу недоумевающе нахмуриться. В ней не было смысла, по крайней мере, Даша его не увидела. «Потому что Елизавете 30 лет», – сказал он. Семейство Масловых было милостливо отпущено, чему Даша в глубине души сильно обрадовалась. Вопли детей из-за закрытой двери на веранде установились невыносимыми. У неё даже голова заболела, тупо, нудно, надсадно, и Даша незаметно для окружающих приняла таблетку, потому что головную боль переносило плохо. "А вы можете объяснить нам, что именно случилось?" попросила Катя. Она выглядела бледной и расстроенной, и Даша улыбнулась ей, чтобы поддержать. "Мы видим наим только то, что господин Гольдберг умер, убит" Но кроме Даши, у вас с господином Лаврентьевым и Анечкой никто не был в номере, а потому мы понятия не имеем, что именно стряслось. Пожалуйста, Женя, расскажите нам. Мы, как мне кажется, имеем право знать. Даша снова представила мёртвое тело на кровати, торчащий в груди нож, и её передёрнуло. Какое счастье, что обожаемой Кате не пришлось лицезреть ничего подобного. Я знаю немного, сообщил Макаров мрачно. «Господин Голдберг убит у себя в номере, ударом ножа в грудь». Произошло это между тремя и пятью часами ночи. По крайней мере, именно такое время назвала нам уважаемая Анна, очень кстати оказавшаяся доктором. И я склонен с ней согласиться. Накануне вечером господин Голдберг рассказал нам животрепещущую историю из своего прошлого и сообщил, он приехал в Россию и, в частности, в Переславль, для того, чтобы найти свою незаконно рожденную дочь. Ночью он зачем-то спускался в гостиную, когда все уже спали. Повод, который он привел, не выдерживает никакой критики, поэтому я полагаю, что у него была назначена встреча с одним из вас. Косвенно это подтверждает и беседа, подслушанная Елизаветой. Он сделал шутовской поклон в сторону Мучниковой, которая тут же горделево вскинула нос. Поднявшись по лестнице в номер, Гольберг встретил вышедшую на шум Дашу и поделился, что теперь убеждён в том, что один из гостей усадьбы и есть его потерянная дочь. "Как?" охнула Катя. "Откуда он узнал, кто именно? Ведь он рассказывал нам, что понятия не имеет, где её искать". "Он узнал по старинному украшению, которое он передал в дар своей наследнице некоторое время назад. Она составляла пару с его часами. Теперь часы пропали". То кому же тех просто украли? спросил Илья. Глаза молодого человека горели. Он вышел из своей привычной полусонной удори и, подавшись вперёд, наблюдал за происходящим с большим интересом. Может, старика и зарезали из-за этих часов. Исключать, конечно, нельзя, но думаю, убили его из-за того, что он кого-то узнал. Не задолго до смерти он был уверен, что нашёл свою дочь. Ош не знаю, почему монопотенциальной дочери появление вновь обретённого отца сильно не понравилось. То есть вы считаете, что его убила женщина, спросила хозяйка усадьбы. В её глазах светилось такое торжество, что Даша даже удивилась. За то недолгое время, что она знала Татьяну, та всегда выглядела спокойной и улыбчивой, и казалось, ничего не могло вывести её из равновесия. Но сколько Даша понимала, Татьяна была человеком глубоко верующим, крайне набожным. Так что убить не могла или могла? Я пока никак не считаю, заверил Евгений. Я пытаюсь собрать известные мне факты. Для этого мы здесь и собрались. Запах страха растворялся в воздухе. Это Даша физически ощутила носом, ставшему вдруг необыкновенно чутким. Кто бы ни был тот человек, страшно боявшийся в начале их разговора, сейчас он заметно успокоился, будто опасность ушла в сторону. Кто-нибудь из вас может сообщить мне о чём-нибудь необычном? Кто видел Гольдберга после того, как все разошлись по комнатам? Кто вообще выходил из номеров ночью? Все молчали. При осмотре люкса Гольдберга я нашёл ключ от его двери. Он лежал на тумбочке рядом со входом. По логике, пожилой человек, находясь в незнакомом месте, должен был запереться изнутри. Или он оставил ключ в дверях, но тогда никто не смог бы открыть её с другой стороны. или достал его из замочной скважины, чтобы дверь можно было открыть наруже, если к примеру, ему станет дурно. Но дверь была открыта. Можно сделать вывод, что Голберг кого-то ждал. Он не заперся изнутри по той простой причине, что к нему должен был кто-то прийти. Этот человек пришёл, убил старика и ушёл, оставив дверь открытой. Так может обыскать номера? спросила Елизавета. Если часы украли, значит, они где-то здесь, в гостинице. Евгений, давайте проведём обыск. Господи, ужас какой. Обыскивать номера постояльцев, от этого наша гостиница на век не оправится. Мы же прогорим. Какая слава о нас пойдёт? У меня нет постановления на обыск, напомнил Евгений. Вот почини дорогу, приедет полиция, тогда и обыщут. Он покосился на Татьяну. Может быть, если зачтут необходимым. Я на месте преступника ни за что бы не стал хранить украденные часы у себя в номере. Не думаю, что наш убийца так глуп. В конце концов, он не ребёнок. 1 2 3 4 5. Мы идём с тобой играть. Там за дверью кто-то ждёт. Что сейчас произойдёт? В каждой тени ужас скрыт. В доме кто-то был убит. Далеко не убежать. Я иду тебя искать. Бормочущий голос, монотонно произносящий слова, раздавался из угла, в котором сидела Саша. Девочка оторвалась от листа, на котором по-прежнему что-то рисовала, и теперь смотрела то на Макарова, то на Татьяну, то на брата. Саша, ты что-то видела? Макаров, похоже, правильно оценил её неожиданные стихи. В глубине души Даша считала девочку умственной отсталой, но он, похоже, так не думал. Странный ребёнок явно давал им что-то понять. Вопрос Макарова девочка впрочем проигнорировала и снова вернулась к рисованию. Игорь Арнольдович, а что здесь делаете вы? Макаров решил не давить на ребёнка и повернулся к клочонному бизнесмену, в котором было что-то неприятное, на дашин вкус, по крайней мере. Вы, как и масловы, не входите в кружок любителей театрального искусства, но тем не менее торчите здесь в такую непогоду. Тот пожал плечами под безукоризненным норвежским свитером. Мужчина был одет именно так, как нарисовано на картинках, описывающих уют загородных домов отдыха. Уместно, дорого, со вкусом. Я давний друг и партнёр Михаила Евгеньевича. Мы вместе в школе учились. Поэтому, когда Миша решил начать туристический бизнес, я изучил его предложение и согласился вложить в эту усадьбу деньги. Вообще-то она на самом деле принадлежит мне. Миша управляющий. Один из домов мой на постоянной основе. Мне нравится тут отдыхать. Но сейчас я приехал по делу. По соседству продаётся конюшня ферма, и Миша предложил мне подумать над её покупкой, чтобы объединить бизнесы. Я приехал, чтобы обсудить это предложение. Все дела мы закончили на неделе, я задержался на выходные. Должен был сегодня уехать. Но судьба распорядилась иначе. Он картины развёл руками. Когда вы вчера ушли в свой дом? Сразу после ужина. Признаться, никто из присутствующих не вызвал у меня желания продолжить знакомство. Елизавета фыркнула, а красавица Паулина весело рассмеялась. Макаров не обратил на них ни малейшего внимания. Вы больше не возвращались в дом? Нет, я пришёл только утром на завтрак, после которого собирался уехать. Дорога к пляжу идёт мимо вашего дома. Вы не видели Елизавету Гольберга, Романа Маслова или ещё кого-нибудь? Я не смотрел в окно. Вернулся в свой дом, переоделся, налил себе бокал коньяка и включил кино. Возможно, на улице кто-то был, но с одной стороны, тут часто ходят люди, потому что им удобнее срезать путь, проходя по тропинке, чем идти к озеру кружной дорогой. Поэтому я мог не обратить никакого внимания на то, что во дворе опять кто-то шастает. С другой стороны шёл проливной дождь и дул сильный ветер. Да и телевизор у меня работал, так что нет, я ничего не слышал. Я могу подавать обед? робко спросила Татьяна. Половина второго уже. Да, можете, кивнул Евгений. И давайте поступим так. После обеда вы все разойдётесь по своим номерам. Я буду приглашать вас по одному для дальнейшей беседы. А что нам делать в номерах? спросила Елизавета. Мы ехали на тренинг, он оплачен, между прочим. Мы и так потеряли сегодня достаточно времени. Так почему бы нам после обеда не вернуться к занятиям? Макаров смотрел на неё с любопытством. В этом доме умер человек, негромко произнёс он. Даже не умер, а был убит. Вам что, совсем его не жалко? Жалко? Елизавета повела плечами под пушистой толстовкой. Но ко мне его смерть не имеет отношения. Я этого человека не знала. Я его не убивала, помочь вычислить убийцу не могу. И то, что я хочу тратить своё время эффективно, вовсе не делает меня бездушной тварью. Не очень даже делает, пробормотал Илья. Ольга сукором посмотрела на сына. Даша заметила, что Катя подаёт Евгению Макарову какие-то знаки. Давайте выйдем на минуточку, попросила она. Катерина хочет что-то вам сказать. Он у умяло посмотрел на Дашу, потом на Катю и снова на Дашу. "Ну хорошо, давайте выйдем на улицу, я заодно покурю". Дождь на улице, казалось, стал ещё сильнее. Посмотрев в стекло двери, ту его часть, которая была не разбита, Макаров поёжился и протянул руку к вешалке, стаскивая с неё дождевик. "Да мы, предлагаю вам облачиться в эти непромокаемые халати". Хляби небесные разверзлись окончательно. Одно хорошо, преступнику, кто бы он ни был, отсюда точно не уехать. А вдруг он просто маньяк, предположила Даша. И вся эта история с Эмом и его дочерью, дорогими часами просто трагическая случайность, и преступник будет уничтожать нас всех по одному. Зачем? Даже у маньяков есть логика, больная, но есть. Ну, к примеру, потому что идёт дождь, осеннее обострение, читали про такую штуку. Читал и сталкивался. Коротко ответил Макаров. «Но поверьте, в нашем случае осеннее обострение ни при чем. Сэма убили за то, что в нем заключалась какая-то угроза для убийцы. Вот и все. Осталось только понять, какая». «Выслушайте меня, пожалуйста», – кротко попросила Катя. Надетым на голову остро верхом брезентовом капюшоне, она была похожа на смешного гнома. Маленькая, хрупкая, она утопала в огромной хламиде. К примеру Михаил Евгеньевич, которого Даша ночью видела из окна своей комнаты, выглядел в дождевике совсем иначе. Или это был не Михаил Евгеньевич? Даша ведь не видела его лица, только фигуру в староверхом капюшоне. Под ним мог быть не только владелец усадьбы, но и, скажем, его партнёр, Игнат, Илья, или вот этот полицейский, о котором они на самом деле ничего не знают. Но где это видно, чтобы офицер полиции приехал на актёрский тренинг? Впрочем, за подобные мысли Даши тут же стало стыдно. Макаров вызывал у неё доверие, и сомневаться в нём ей не хотелось. И так всё перевернулось с ног на голову. «Послушайте меня», – повторила Катя. «Я предлагаю после обеда действительно возобновить наши занятия. Я уверена, что это может быть полезно». «Боитесь, что придётся возвращать клиентам деньги?» – ехидно спросил Евгений. Его взгляд читался презрение и Даша тут же огорчилась за Катерину, которой уж точно не было рвочом. Вы не понимаете, в голосе Кати проскользнула королевская надменность. Дело в том, что мой открытый театр это площадка для импровизации. Мы не просто ставим спектакли, мы учимся доставать из тенников своей души то, что там скрыто. Потому что психологический эффект театра проиграть свою эмоцию, Евгений сейчас был похож на настоящего перед открытыми воротами барана. И из того, что сказала Катя, он явно не понял ни слова. Та предприняла ещё одну попытку. Наш театр это площадка, на которой мы можем забирать в своё сердце и безопасно выгуливать своих униженных и оскорблённых, обиженных и осуждённых, брошенных и потерянных субличностей. В повседневной жизни человек окружён условностями, которые навязывает ему социум, Чеще всего мы не можем поступать так, как нам хочется. А здесь, выходя на площадку и проигрывая сценку, мы можем сами себе дать ответ на вопрос: а что будет, если я сниму маску и поступлю так, как мне хочется, не так, как всегда? Это место доступа к собственным ресурсным состояниям. Человек, проигрывая такую ситуацию, даже не отдаёт себе отчёта, насколько сильно раскрывается Поэтому я предлагаю собрать всех в зале и попробовать метод импровизации. Сначала на какую-то отвлечённую тему, а затем предложить сыграть чувство вины, которое мучает человека из-за того, что виновен в чьей-то смерти. "И вы думаете, это сработает?" с сомнением в голосе спросил Евгений. "Я считаю, что мы по крайней мере можем попробовать", просто ответила Катя.